Глава 31 первая Костёр горел ярким пламенем, сухие ветки трещали в огне, а искры взмывали в воздух и гасли в темной вышине ночи. Мы сидели с кастелем возле костра и наблюдали за калмитами. Женщины с детьми уже свободно ходили по лагерю, не боясь нас. Вновь зазвучала музыка, и запели струны души, влекомые звуками скрипки, что пела о дорогах любви и надежде. Калмиты — удивительный народ, яркие, черноглазые, смуглые, в пестрых одеяниях. Мужчины носили кинжалы на поясах, женщины звенели монетами в манистах и сверкали черными очами из-под длинных ресниц. Гордон ушел в шатер к главному для того, чтобы решить важные вопросы. А нас угостили душистым травяным чаем и кусочками сочной, только что приготовленной на костре куропатки. Кастель рассказал, что калмиты вне закона в нашей стране, и их магия тоже. Она не темная и не опасная, просто другая. Силой калмитов раньше пользовались даже короли, а потом что-то случилось — и примерно полвека назад их изгнали. Никто не знает, за что, калмиты ушли и потеряли свою родину. Всю жизнь они кочевали в других странах, а сюда ехали, скрываясь от макполиции. А сейчас образовалась патовая ситуация, потому что Верховный обязан доложить о калмитах, которые незаконно пришли в наше королевство, но вместо этого попросил у них помощи. «И как теперь Гордон поступит?» — задала вопрос я, вытирая жирные руки от репицу. «Думаю, он уже договорился обо всем со старейшинами калмитов», — ответил Кастель, уплетавший уже вторую тушку птицы. «Я покосилась на шатер, откуда очень долго не появлялся Гордон. Интересная у калмитов магия, древняя, иная и очень сильная». Я надеялась, что колдунья помогла Ребекке, и в то же время опасалась, что когда Ребекка очнется и узнает, какой выбор пришлось сделать с моей подачи, то оторвет мне голову. А если я все таки приняла неправильное решение? И вдруг открыла мужчинам те ее тайны, о которых нельзя было говорить. Ведь она призналась мне только на смертном одре, как ей больно от безответной любви». Я закусила до боли губу и сжала кружку отвара, уставившись на костер. Запела женщина, сама себя аккомпанируя на гитаре. Я не понимала слов песни, язык был мне незнаком, но песня звучала так щемяще нежно и так пронзительно, что все струны души во мне отозвались на эти чувства. Я поняла, что она поет о тоске по родине, о любви, о кочевой жизни, ставшей для них привычной. Вокруг костра собрались все обитатели лагеря и внимательно слушали певицу. В их глазах я увидела слезы, печаль и тоску. Они хотели вернуться на свои исконные территории, вернуть свою родину». Местные показали нам, где можно освежиться, и дали пару ведер воды. Мы наконец-то смогли смыть с себя грязь и кровь и переодеться. Кастелю помогла калмитка, перевязала и нанесла мазь на рану. Звуки в лагере стихли, кочевники ушли спать, а мы сидели возле костра и слушали Гордона. «Я разговаривал с их головой и пообещал ему кое-что». Верховный сделал паузу и отхлебнул отвар. Здесь остались их священные территории, и даже под угрозой того, что их могут арестовать и выгнать, калмиты приехали к источнику своей древней силы. У них в нашем королевстве есть сакральные места, где они черпают магию природы. Калмиты зависимы от магии земли, солнца и ветра, «Будучи на чужбине, их магия иссякает, становится все слабее, и все больше детей рождается без нее. Я поняла, почему в обозе было так много маленьких детей. Их нужно было привести к месту силы, чтобы они ею напитались. Иначе выродится магия, а значит и народ калмитов». Гордон согласился помочь кочевникам взамен на спасение Ребекки. Верховный маг сказал, что никто не будет препятствовать их пути, никто их не выгонит, пока калмиты не совершат нужные обряды. «А что можно сделать, чтобы вернуть их на родину?» — спросила я гордо, нас надеждой. «Это уже дело короля», — мотнул маг головой. «Но ты можешь как-то посодействовать разрешению этой проблемы?» — допытывалась я. «Король может пересмотреть их дело». «Я подам прошение», — ответил Гордон после долгого взгляда на меня. Я улыбнулась, обхватила его руку и прильнула к плечу. «Спасибо большое», — поблагодарила я с улыбкой. Дыхание Ребекки было тихим и спокойным, а лицо стало умиротворенным. Маска смерти исчезла, она просто спала на циновке в шатре колдуньи, заботливо прикрытая лоскутным пестрым одеялом. Мы, так и не поспав, дождались утра и забрали ее. В пути девушка несколько раз приходила в сознание, и удалось немного ее напоить. За несколько часов мы доехали до ближайшей деревни с постоялым двором. Кастель сказала, что будет рядом с Ребеккой, чтобы помочь, когда она окончательно очнется. «Я верила, что теперь все плохое для девушки позади. Она слаба, но жива, и теперь у нее впереди целая жизнь. Уверена, она обязательно встретит свою любовь, и та излечит все раны». Гордон снял для нас две комнаты. Я клевала носом, пока мы ели в моем номере принесенные из кухни лепешки, сыр и мясо. Когда Гордон собрался уйти к себе, я вдруг выпалила неожиданно для себя самой. Останься со мной, пожалуйста. Мужчина посмотрел на меня внимательно. Мне очень страшно. Я не хочу сейчас быть одна. Я очень надеялась, что он не поймет меня превратно но Мак молча кивнул и не ушел. Не переодеваясь, я легла на кровать и закуталась в одеяло. Гордон снял куртку, повесил на спинку стула и наклонился, чтобы разуться. «Как ты думаешь, я правильно поступила с Ребеккой?» — спросила я, пока Гордон снимал ботинки. «Не беспокойся, я тебя защищу, если ты все же сделала неправильный выбор для Бекки». Полуиронично ответил Мак со смешинками в глазах. «Ты понимаешь, она действительно любила мужчину больше жизни. Но это очень тяжело и страшно не получить взаимность». Я приподнялась на кровати и прижалась к спинке, обхватив себя руками. Гордон сел рядом и уже с серьезным видом произнес. «У нее все будет хорошо». Он взял мою руку и нежно погладил, по венам прошлась теплая волна, и словно во мне все оттаяло, будто пришла весна, и птицы в душе радостно запели. «А что бы ты выбрал, любовь, даже безответную, но пару лет жизни, или долгую жизнь без любви?» Я всматривалась в лицо мага, ища важный для себя ответ. Гордон какое-то время молчал, поглаживая мое запястье, а потом произнес «Любовь. Я бы выбрал любовь». И поцеловал меня в губы так щемяще нежно, что сердце встрепенулось и птаха рвануло к огню его души, такому теплому и умиротворяющему, дарившему спокойствие и любовь. Я чувствовала, как любовь заполняет каждую клеточку тела и души, поливает эликсиром счастья мое сердце. Я осознала, что безумно люблю Гордона и не хочу ни минуты быть без него. Моя жизнь принадлежит теперь только ему. «Спи, моя ведьмочка!» Верховный погладил меня по щеке и стал перебирать прядки моих волос. «Ты не оставишь меня?» прошептала я, уткнувшись в его грудь и боясь поднять глаза на мага. «Никогда!» — ответил он. Огонь вспыхнул внутри, и надежда воспарила в небо белым лебедем. Сверкая яркими красками, светилась вера в наше с Гордоном совместное будущее. Окна в комнате были наглухо зашторены, лишь тускло мерцали светляки под потолком. В воздухе витал запах лекарственных настоек. Я стояла возле кровати Ребекки. Она, наконец, пришла в себя, и я решила, что нужно обязательно с ней объясниться. Девушка лежала на кровати, ее лицо осунулось, глаза провалились, и черные круги залегли под ними. Она как-то разом вся похудела, и как будто все краски жизни из нее ушли. Ее ресницы затрепетали, и, открыв глаза, Бекка прищурилась. Ей было больно смотреть. Было страшно сказать ей о том выборе, который пришлось сделать за нее, но я должна была с ней поговорить и рассказать все, как было. И я это сделала. «Ребекка, прости, что я так поступила, что всем рассказала о твоих чувствах к мужчине, и прости, что пришлось за тебя сделать выбор». Она безучастно посмотрела на меня. «Я не обижаюсь. Наверное, я бы поступила точно так же на твоем месте». Я подошла к ней ближе, заглянув в ее потухшие глаза, как будто из них ушло что-то. «Это же не конец, Ребекка. Я верю, что у тебя в жизни обязательно появится достойный мужчина, с которым возникнут обоюдные чувства. У тебя целая жизнь впереди!» Пыталась я подбодрить ее. Она ответила бесцветным голосом, «Возможно, все так и будет». Мне не нравился ее настрой, как будто Бекка пыталась от меня отмахнуться. «Как ты себя чувствуешь?» — спросила я тихо, присев на краешек ее кровати. Ребекка посмотрела на деревянную стену отсутствующим взором и, положив руку на грудь, сказала, «Вот здесь всегда была боль». Болела душа, болело сердце, по-любимому, который никогда не мог быть со мной. А теперь там пусто, будто дыра образовалась. Девушка потерла то место, словно прислушиваясь к чему-то внутри себя. Я абсолютно ничего не чувствую. Может быть, это и к лучшему. Больше она не сказала ни слова. Я еще немного посидела рядом и решила покинуть комнату. Уже возле двери я услышала слова «Береги ее". Я обернулась и спросила «Кого?». «Любовь свою!». Я молча кивнула и вышла. Прислонившись спиной к двери, я почувствовала, как холодные слезы скатываются по щекам. Холодный ветер гнал над деревьями серые тучи. Небо потемнело, предвещая бурю. Я поежилась и закуталась в теплую накидку. Карета уже ждала, сумки были упакованы. Мы уезжали с подворья вместе с Гордоном, оставляя Ребекку на попечении Кастеля. Верховный маг приказал приехать полицейским из ближайшего города для их охраны. Как только Ребекка немного окрепнет, они с Кастелем вернутся в столицу. Капли дождя стучали по крыше кареты. Картина за окном размылась, лишившись четких контуров. Деревья раскачивались из стороны в сторону, не пытаясь сопротивляться порывам ветра. Вдалеке раздался гром, и небо прорезала яркая вспышка молнии. Но мне было тепло, хорошо и не страшно, потому что солнце находилось рядом. Оно отогревало мою душу через руки Гордона, прижимавшие меня к его широкой и надежной груди. А в его глазах жило Южное море, и это была стихия, укращённая мной. Всю дорогу до города Гордон меня целовал, то ласково, и я оплавилась медом в его руках, то страстно, поглощая меня пожаром и зажигая огонь внутри». Я прижималась к нему и чувствовала, что сейчас воистину счастлива, и, наконец, узнала, что такое любовь. Я так хотела, чтобы эти минуты длились вечно. Не хотелось, чтобы эта дорога заканчивалась, потому что такая близость наших душ была впервые. Я понимала, что пропала, и теперь мое сердце полностью принадлежит Гордону. Моя душа рвется к нему. Я хотела его любви, сгорать в нем, плавиться в его объятиях и принадлежать ему полностью.